Часть 1. ДИТЯ раздора. Глава 1. Красный кот или аномалия снова в деле. Лазменные солнышки, горящие под потолком центрального поста, мигнули, и обзорники Вероники расцвели самоцветными россыпями звезд. «Есть выход на трехмерку», — доложил штурман. В комментарии не было надобности, но традиция есть традиция. На борту все существенное должно быть озвучено вслух. Не нами придумано, не нам и менять. «Засечка Бакина?» — буркнул капитан Шпрее. — Есть засечка Бакина отклонения по осям от реперной точки 007-003-004. Превышение расчетной скорости 3%. Произвожу коррекцию курса и скорости. 37 лет выслуги у капитана, 23 у Старпома, 21 у штурмана, от десяти больше у остальных». За спиной у каждого сотни взлетов и посадок, тысячи РПТ-маневров. Казалось бы, к чему дублирующие реплики, если корабль и экипаж превратились в единый слаженный механизм? Формализм? Рутина, давно утратившая смысл? Не пора ли от нее избавиться? Крамольные мысли с завидным постоянством приходили в головы каждому выпуску курсантов Академии Космофлота. Юнос. времени неспровержения основ. Бывалые звездные волки не спорили с салагами. Волки на то и волки, чтобы уметь ждать. Пять-семь лет на трассах, и ритуалы въедались в плоть и кровь, а следом приходило понимание. Традиции гражданского флота, как и уставы ВКС, написаны кровью первопроходцев. Отклонение от графика. — Опережаем на 8 минут 32 секунды. — Скорректируйте опережение до одной минуты. — Есть, капитан. До финальной точки маршрута системы Ларгитаса оставался еще один РПТ-маневр. Капитан Шпрее сфокусировал зрение, перейдя на слоистое восприятие, совместил картинки с оптических обзорников и волновых сканеров и панорама космоса раскрылась перед капитаном во всей полноте, доступной обычному человеку. Звезды приблизились, надвинулись, переливаясь миллионами оттенков неповторимых спектральных ореолов. От этого зрелища захватывало дух даже у последних циников. Межзвездное пространство обрело фактуру и объем, прошилось насквозь, жемчужными паутинками силовых линий наполнилась плеском гравитационных волн уходящим в ультрафиолет убогая адаптация максимум доступный белковым ничтожеством запертым в жестянке корабля но даже эта безжалостно усеченная версия мироздания была прекрасна Пожалуй, в тайном уголке души капитана, блестителя традиций и убийственного педанта, все еще жил тот восторженный мальчишка, что заболел космосом полвека назад, раз и навсегда. За кормой Вероники мерцал бутон клубящегося мрака. Разрыв пространственно-временной ткани прореха во вселенском континууме, оставленная лайнером при выходе из гиперпространства. Час-другой и рано затянется без следа. Пока же Бутон и не думал закрываться. Напротив, он содрогался в противоестественных конвульсиях, распахивался шире, шире. Шпрея моргнул, не веря своим глазам. Лепестки Бутона превратились в жадную пасть. Затрепетали в хищном параксизме предвкушения. От них начали отрываться бесформенные клочья, и хлопьями пепла, влекомыми ураганом, устремились к Веронике. Тревога, флуктуативная атака. сказалось выучка экипажа. Шпрей еще не отдал дальнейшее распоряжение, а из-за куст линз уже посыпались доклады со всех постов. Защитное поле включено. Красный код, повторяю, красный код. Есть красный код. Система активной обороны включены. Идет захват целей. Перерасчет траекторий. Экстренный уход в РПТ. Есть перерасчет. Время до ухода в РПТ — 2 минуты 11 секунд. Не успеем, — понял Шпрее. Он следил за голосферами волновых сканеров. Там стремительно приближалась стая пульсирующих клякс. Фаги доберутся до Вероники раньше. Принять бой? Вероника — пассажирский лайнер, а не боевой фрегат, но у корабля для встречи фагов найдутся и клыки, и когти. — Выстоим, — сказал себе Шпрее. — У нас нет выбора. — Отправить запрос о помощи по гиперсвязи. Запрос отправлен. Данные о количестве и классе атакующих флуктуаций. Он справился с первым потрясением. Голос капитана звучал сухо, ровно, как на учебной отработке нештатной ситуации. Это подействовало. Лицо штурмана разгладилось, на него снизошли спокойствие и сосредоточенность. Перестали дрожать пальцы старпома. Запрос отправлен, все системы активированы. Теперь осталось лишь продержаться до подхода помощи. От фага-одиночки Вероника отбилась бы и сама, но к лайнеру приближалась стая. Им необходима поддержка. Патрульный Ведьмак. Есть данные. 27 флуктуаций континуума, класс от 1С11 до 1С15+. Старпом продолжал сыпать цифрами скорость, азимуты. Но Шпрей его не слышал. Скорость стаи уже не имела значения. Лайнеру не уйти в РПТ-маневру, значит, нечего и суетиться. Взгляд капитана намертво прилип к сфере центрального сканера. Двадцать семь криптидов, и часть уже доросла до полноценных кракенов. На краткий миг с тоской вспомнил те благословенные времена, когда о стаях флуктуаций ходили лишь жуткие легенды. Сотни лет фаги оставались одиночками, и вот, пожалуйста, легенды ожили, все летит в тартарары, и если рейдер не подоспеет вовремя, а лучше два рейдера, а еще лучше... — Антис! — Истинный ларгитасец Шпрей не был суеверным, но сейчас он готов был вознести благодарственную молитву любому божеству на выбор, как распоследний варвар. Антиз, герой космоса, защитник трасс, передовой отряд человечества Айкумены, какой бы расе ты не принадлежал, да фаги сейчас брызнут прочь, если в их квантовых мозгах есть хоть капля соображения» капитана облезал пересохшие губы. — Уточните. — К нам приближается Антис. — Спектр. — Волновой спектр соответствует трассе Брамаин на 73%. — Слепок. — Персональный волновой слепок в реестре Шмейра-Полански отсутствует. — Что? Шпрей решил, что ослышался. Поверить в это было проще, чем в Антиса — незначащегося в реестре. — В реестре Шмера Полански отсутствует, — повторил Старпом. Голос его дрожал. — Может, наша версия реестра устарела? Отозвать запрос о помощи? — Нет! — от капитанского рыка Старпом вжался в кресло. — Где он? Световой маркер, дрогнув, указал на вихрящийся сгусток полей в сфере волнового сканера. — Он... он среди них. Но Шпрее уже и сам видел. Антис двигался в центре стаи, как... как флагманский корабль в строю эскадры. Антис не атаковал фагов, он шел вместе с ними, шел в атаку на Веронику. Почти физически Шпрей ощутил, как закипает его собственный мозг внутри черепной коробки. Сейчас капитану предстояло принять самое важное, самое отчаянное решение в своей жизни. Времени на сомнения не осталось. "Огонь", прошептал Шпрей. Наружу не вырвалось ни звука, голосовые связки подвели. Шпрей сделал глубокий вдох и рявкнул во всю глотку. — Огонь! Огонь на поражение! — Миг! И вселенная распахнулась перед Рихардом Шпрее в своем истинном великолепии. Изображение замерло. Распялен в крике рот капитана. По щеке сползает блестящая капля пота. Всем телом подался вперед штурман. Руки по локти утонули в сфере управления. Треть индикаторов на пульте горит красным. На обзорниках метет звездная метель. Итак, капитан Шпрее отдал приказ открыть огонь на поражение. Он уточнил цели? — Нет. — Почему? Там же был антис Это был последний приказ капитана. — В смысле последний? Если не ошибаюсь, он выжил. — Имейте терпение, сейчас вы сами все увидите. Бреслоу не спешил вмешиваться, уточнять, размениваться на мелочи. Время задавать вопросы придет позже информации не хватало для полноценного анализа и он впитывал ее бездумно про запас как растение воду минус третий этаж управления малый зал для совещаний в зале полдюжины экспертов с соответствующим уровнем допуска экспертов вызывали в дикой спешке выдергивали за шиворот из постели ресторана сортира Конфидент-поле включено, свет пригашен до мягкого полумрака, лиц не разглядеть. Люди в креслах похожи на оплывшие огарки свечей. Едва заметно подрагивает стоп-кадр, вызывая подспудное раздражение. Поехали, что ли? Момент, когда запись пошла дальше, Бреслоу пропустил. Он смотрел на лицо капитана, а оно оставалось неподвижным. Не лицо, театральная маска с дыркой разинутого рта. Лишь одинокая капля пота продолжила свой путь по щеке, оставляя влажную дорожку. Понадобилось пара секунд, чтобы осознать. Вокруг движутся члены экипажа, совершают какие-то действия, мигают индикаторы, меняется изображение на обзорниках. В голосфере погас свет. По центральному посту Вероники заметался тревожный багрянец. Сполохи аварийных алармов. Аналитик, представлявший запись, подключил вспомогательные сферы, в них поползли объемные диаграммы, строки, столбцы данных, картинки с волновых сканеров. Раздувшись, пупырчатый конгломерат сведений превратился в гигантский микроорганизм, собравшийся размножаться почкованием. Уследить за всем было решительно невозможно. Позже надо будет пересмотреть записи по отдельности. Бреслоу вновь бросил взгляд на лицо капитана, и его пробрал озноб. Экипаж вел бой, лайнер содрогался в агонии, а на лице капитана шпрея сухаря из сухарей, застыло выражение благоговейного восторга. Будь капитан верующим, Бреслоу решил бы, что Шпрее узрел лик Бога. — Встряхнись, — велел он себе. — Какой Бог? Откуда такие мысли? Помогая вернуть самообладание, аналитик отключил звук. — Крики паники, отрывки суматошных докладов. Все отсекло незримое лезвие. В тишине рухнувший на зал, подобно удару молота, аналитик принялся комментировать происходящее. Как видно из этих данных, зеленый световой маркер указал на левую нижнюю сферу, где столбцы цифр наперегонки бежали кросс. на лицо все признаки классической флуктуактивной атаки. Сбой в энергосистеме корабля, аритмия напряженности защитного поля, падение мощности реактора, несмотря на форсированный режим. Поэтому они не смогли уйти в РПТ. Не хватило мощности? Это одна из причин. Вторая нехватка времени. Третья — существенные искажения параметров континуума, возникшие при атаке стаи. Данные сейчас обрабатываются. В галлосфере разыгрывалась трагедия. Экипаж Лайнера — не и волки из ВКС, а обычные цивилы — бился насмерть с порождениями космоса, спасая жизни свои и 428 ни о чем не подозревавших пассажиров. Здесь же, в зале для совещаний, глубоко скрытым под землей, эксперты вели дискуссию уточняли нюансы, параметры, строили предположения и версии, словно речь шла о колонии простейших на лабораторном стенде. Чисто научный интерес, стремление установить истину, кофе, кондиционированный воздух, уют кресел. — Пора бы привыкнуть, — вздохнул Бреслоу. Он знал, что не привыкнет, знал, что не даст и тени эмоций прорваться наружу, оставаясь для всех железным тираном, бесчувственным сукиным сыном, с клыками до пояса. Прозвище, полученное много лет назад во время разбора инцидента с яхтой Цаган-Сара, оказалось на удивление живучим. Приросло намертво, не оторвать. живучее Намертво. Парадокс. И тем не менее дело обстояло именно так. Снятся ли экспертом кошмары, — подумал он. Наверное, снятся. Как проявил себя Антис? Предполагаемый Антис. Поправил аналитик. Как Антис? Никак. А как кто? Впервые аналитик... Замялся, не сумев сразу сформулировать ответ. На фоне массивной флуктуативной атаки не удалось установить, какой из атакующих объектов ответственен за то или иное энергетическое воздействие. То есть, вы хотите сказать, что все воздействия были однотипными, и вы не можете идентифицировать их источники? «Пока не можем», — уточнил аналитик. Наши специалисты над этим работают, но, по существу, вы правы. — Эти воздействия, — вмешался эксперт, — он не спрашивал, он утверждал, — были характерными для атакующих флуктуаций, но спорными для антиса. — Да, — признал аналитик. Единственный в зале, чье лицо оставалось ясно видимым, благодаря отсветам из голосферы он выглядел совершенно потерянным. Впору было поверить, что аналитик лично несет ответственность за действия стаи фагов. Не будем спешить с выводами. Бреслоу счел нужным вмешаться. Сначала досмотрим запись. Покажите нам происходившее на корабле. «Да, разумеется». Аналитик стал возиться с настройками. Уродливые наросты расточились без следа. Сфера приняла нормальный вид. В ней замелькала нарезка записей с разных постов корабля. Монтажер постарался на совесть. Центральный пост. Старпом корчится в кресле, пытаясь принять позу зародыша. Кресло-трансформер подстраивается, но неудачно. Тело Старпома сотрясают конвульсии. Голова раз за разом бьется о подлокотник. Глаза закатились, слепо отблескивая белками. Штурман прирос к пульту. Руки ушли в сферу управления уже по плечи. В глазах лихорадочный блеск. Из нижней губы, прокушенной насквозь, на подбородок стекает темная струйка. Между штурманом и Старпомом застыл капитан Шпрее. Статуя, олицетворяющая неземной восторг. Плюясь кровью, штурман выкрикивает какие-то команды. На бежевом пластике пульта ширится россыпь алых брызг. Из последних сил штурман удерживает себя на краю безумия, вынужден принять командование лайнером. С опозданием включился звук. Сквозь щенячий скулеж старпома пробился хрип — «Защиту в мерцающий режим! Реакторный отсек! Доложите!» Поступравление реакторным отсеком. Под низким потолком с покрытием из губчатого биопласта мечется киноварь алармов. Человек в форме техника лежит на полу без движения. Руки широко раскинуты. На лице гримаса крайнего изумления, как у актера, способного лишь на бездарный наигрыш. левое веко подергивается... Лишь это позволяет понять, бедняга еще жив. «Волновые орудия. Непрерывный заградительный огонь!» Синий комбинезон с нашивками. Кто-то навалился на пульт прямо в центре созвездия взбесившихся индикаторов. Левая рука вцепилась в рукоятку аварийного отключения реактора. Пальцы правые скребут по пластику. Пятерня живет особой крабьей жизнью. И Бреслоу осознает, движение пальцев не бесцельны. Квадрат сенсорной матрицы под ними меняет цвет спунцового на лимонно-желтый. По краям проступает весенняя зелень. Вслепую на ощупь техник чудом возвращает реактор, готовый пойти в разнос в штатный режим. «Повторяю, заградительный. Отставить прицельный». Кормовой пост управления огнем. Обзорники озаряются голубыми вспышками залпов. Кажется, что снаружи, в открытом космосе, ярится гроза. В такт вспышкам содрогается тело оператора-наводчика. Можно подумать, что он палит из древнего баллистического оружия, и каждый раз стрелка сотрясает жестокая отдача. По бледному высокому лбу, по впалым щекам — Текут ручьи пота, наводчик моргает, у него нет и секунды, чтобы утереть пот с лица, наводчик держит оборону. Все еще держит, выигрывая для пассажиров жизнь, секунду за секундой. В сферах сканеров бьется о мерцающую преграду орда клубящихся сгустков. Залпы волновых орудий отшвыривают их прочь, но порождение искаженного континуума налетают вновь и вновь. Трепещущая пленка защитного поля бледнеет, съеживается, надувной шарик теряет воздух, фаги жрут практически любую энергию. Защита лайнера для них тоже пища. Да, жгучая, неподатливая, сопротивляющаяся, но исход предрешен. В колючем пульсирующем коконе прячется десерт и фагом не терпится добраться до самого вкусного. Только ли фагом, вихрящийся сгусток полей и энергий, похож на другие порождения континуума? Не знайте, Ран, о чем, о ком идет речь, он бы принял его за еще одну флуктуацию, просто классом повыше. Ну, здравствуй, хищная загадка, которую сканеры определили как антиса расы Брамайн с точностью в 73%. Антиса, чей волновой слепок, не значился ни в одном атласе. В чем заключалось различие поведения антисы из стаи, Браслоу еще предстояло понять. Но он чуял его, это проклятое различие, Подспудно улавливал на уровне интуиции, вирус который с годами поражает любого толкового сотрудника разведки. Тиран считал себя толковым. Край голосферы озарила ослепительно-белая вспышка. Изображение на миг исказилось, подернулось рябью помех. Когда оно вернулось в норму, на месте вспышки распахнулся аспидно-черный цветок РПТ-разрыва. Из цветка в трёхмерное пространство, матово отблескивая, вывалились две несимметричные связки сигар. Ведьмаки успели вовремя На ступеньках он задержался. Хотел надышаться горечью ранней осени. Хрустнув шейными позвонками, тиран обратил лицо к небу. Черточки перистых облаков, трещины на куполе из бледного хрусталя, едва различимы, безопасны, они не ширились. Ветвящимися паутинками разбегались в стороны, слабывали твердь. Неосторожное касание хрупкая преграда обрушится с оглушительным звоном, рассыплется на тысячи острых осколков, оставляя человечество наедине с черной ледяной бездной полной чудовищ. Бреслоу моргнул, видение исчезло. «Все закончилось», — подвел он итог, — «закончилось, не начавшись». Горость бюрократических формальностей и дело Вероники ляжет в архив. Двое суток просмотров, совещаний и мозговых штурмов. Эксперты стоят на ушах. Белковые процессоры ВИЧ-центра хрипят загнанными лошадьми. Интерфейсы раздуло от потока обрабатываемых данных. Дымятся кристалла базы накопителей, аналитики на стимуляторах и энергетиках. «Блуждание в потемках», «Рой гипотез», «Одна другое безумнее», «Диагноз» — «Остаточное возбуждение» и «Переутомление», «Куда без него». Дело закрыто, но принятые стимуляторы будут действовать еще шесть-семь часов. «Выспаться в ближайшее время не удастся», «Позвонить жене», «Сходить в театр», «Тильда без ума от живых ретро -постановок. Она будет рада, что они проведут вечер вместе. Браслова полез в карман за коммуникатором, но остановил руку на полпути. — Я никуда не спешу, — мысленно сказал он себе и повторил вслух для верности. — Не спешу. Тильда на работе до вечернего представления уйма времени а до дома пятнадцать минут прогулочным шагом, прогулочным, мать его, а не голопом. Налить себе хорошую порцию бренди с льдом и тоником, зайти в вирт, изучить афиши, сделать выбор, и тогда уже звонить Тильде. Да, именно так. В пятый и последний раз, приложив ладонь к папиллярному сканеру, Тиран покинул охраняемый периметр управления научной разведки Ларгитаса. — Враг не дремлет! — сто раз на дню изрекал полковник Ван Эйк, замначу прав по режиму. Отойдя шагов на тридцать, Бреслоу оглянулся. Чтобы охватить взглядом сорокаэтажный гриб здания, ему вновь пришлось задрать голову к небу. Обманчиво прозрачную ножку со стеклением из поляризованного плексанола венчала серебристая шляпка, под завязку напичканная аппаратурой контурслежения. Управление торчало у всех на виду, но даже из сотрудников мало кто знал, что скрывают лабиринты подземной грибницы, сколь далеко и глубоко они простираются. Под землей располагалась и аномалия — отдел нештатных ситуаций, возглавляемый тираном. Какая сволочь бы звала отдел аномалий, тиран не помнил, хорошо хоть не флуктуацией, ворчал его заместитель, полковник Госсенс. Тиран не возражал бы и против флуктуации. Дорожка уходила в холмы. Ландшафтеры и дизайнеры-флористы постарались на славу. В волнах Зеленого моря были живописно разбросаны островки коттеджей и особняков. Маяки вязов и кленов, вспышки золота и пурпура указывали путникам безопасный фарватер, ведущий к родной гавани. Жилой комплекс управления... Больше смахивал на элитный загородный поселок. Ларгитасская разведка заботилась о своих сотрудниках. Тиран с супругой перебрались сюда четверть века назад. И ни разу об этом не пожалели. Мресло ужалело другому. Двое суток работы отправлены псу под хвост единым росчерком начальственного пера. Начальство требовало результат, давило, теребило, вставляло фитиль. На исходе вторых суток тиран сдался, нарушив собственное правило. Нельзя показывать пол работы. Не только дуракам. Вообще никому. Начальству в первую очередь. Наверх ушел доклад с предварительными выводами экспертной группы и частным мнением тирана частное мнение адъюнт генерала бреслоу как и следовало ожидать было проигнорировано в антиический центр виллет рас и отправили официальный запрос начальство брало быка за рога базовые версии экспертов был сбой аппаратуры слежения вследствие флуктуативной атаки из за чего «расовую принадлежность антиса-разбойника» удалось определить с точностью в 73%, а волновой слепок и вовсе не получилось идентифицировать. В подобных ситуации запрос к Брамайнам был неизбежен, как восход солнца. Ответ Центра на Чайтре в переводе с языка дипломатии на язык общедоступный с хамской перчинкой звучал так ваш запрос бред сивой кобылы отвечать на него себя не уважать но так уж и быть не зайдем разуйте уши нам в точности известно где находился каждый антис рас и брамайн в указанное вами время и ни один из них и близко не подлетал к вашему долбанному лайнеру по скриптам Хваленая ларгитасская техника — тьфу и растереть. Атака фагов, она показывает, хрен знает, что убедительно просим больше не беспокоит нас подобными глупостями с дружеским приветом искренне вашей. По сути, ответ был созвучен другой версии. Сбой аппаратуры оказался серьезнее, чем предполагалось, и сканеры в итоге определили случайного фага как антисы. В самом деле, не допускать же наличие в космосе антисоренегата, террориста, психопата, отковавшего пассажирские лайнеры во главе стаи флуктуаций. «По предварительному сговору», — гласила бы полицейская формулировка. С момента подачи скороспелого доклада прошло 4 часа 11 минут. Исключительная оперативность. Надо отдать начальству должное. Он остановился. Двухэтажный особняк, где Бреслоу жил с женой, освещенный ласковым послеполуденным солнцем, походил на сказочный домик, вырезанный из цельного куска сахара рафинада. «Старею!» — вздохнул тиран. «Делаюсь сентиментальным, теряю хватку. Упускаю очевидное. Тебе сообщили не всю информацию, болван. Данные с ведьмаков, пришедших на помощь лайнеру, их не предоставили» а ты со своими аномальщиками даже не вспомнила ведьмаках, сосредоточившись на записях с Вероники. Что еще от тебя скрыли?» В кармане зажужжал уником. Тиран мрачно усмехнулся. Похоже, аномалия снова в деле. Поступили новые данные. Сообщение пришло по закрытому каналу. — Дело отщепенца возобновлено. Немедленно прибудьте на рабочее место для получения инструкций. Возвращайте команду. — Я молодец, — оценил Бреслоу. — Я супергерой. Я не позвонил Тильде насчет театра. если есть у меня какие-то энергетические заслуги, если есть у меня какие-то энергетические заслуги. Повторив эту фразу вслед за учеником, Гаракшанадх принял асану, именуемую Джану Шершасана. Обнаженный в одной набедренной повязке, спокойный на холодном ветру, гуру напоминал воду, льющуюся по своему желанию. Левую ногу он подобрал под себя, пяткой к паху, правую вытянул вперед, устремив пальцы ноги к небу, а пальцы рук, сомкнув на пятки, и лег на вытянутую ногу, касаясь ее грудью, животом и лбом. Черные волосы упали вниз на каменистую землю. Ученик без промедления скопировал позу гуру. В его действиях чувствовалась сила и ловкость, отточенная годами упражнений, исполняемых с детства, скорее боевого характера, нежели общепринятых в мукти-йоге. Ученик гордился возможностями собственного тела и с охотой демонстрировал их, ожидая похвалы. В Ясагаракшинадх, встретившийся сегодня с молодым человеком для свершения обряда, ничем не гордился, ничего не демонстрировал, ничего не ждал. Его асана была идеальна, не нуждаясь ни в усилиях, ни в чужих восторгах. Поэтому ученик, нарушая канон позы из-под глядел на учителя, и в темных глазах ученика горела зависть, тоже темная ам кар адина то Внизу текла река, Желтая, как желчь, Вонючая, как желчь. На волнах кудрявились Бурые гребешки пены. По течению плыл дощатый плот На плоту горел костер. Огонь пожирал труп, Даруя освобождение. Над рекой парил белогрудый коршун. Падальщик. Он высматривал дохлую рыбу или крабов. Кто-то мылся у берега, но кто именно, мужчина, женщина или ребенок, с высоты было не разобрать. Отрешившись от всего внешнего, гуру сосредоточился на ученике. Только что оба они, Игорь Шинадх и молодой человек, произнесли мантру освобождения энергии». В иной ситуации перед каждым располагались бы пластины трансформатора, и два бромайна уже сливали бы накопленный энергетический ресурс в заранее подготовленные аккумуляторы. Сейчас этого не произошло и вовсе не из-за отсутствия трансформатора. Энергия слилась бы и без жалких устройств, созданных людьми, просто так, в пустоту, растворившись, в природе тварного мира. Живой парадокс. Искусство мукти-йоги недоступно для большинства людей из расы Брамаин. Объявить сброс энергии, запустить процесс, отлаженный веками эволюции, и остановить его, закупорив энергию в себе. Так удерживают семя при Саити. Гуру был совершенен. Из него не пролилось ни капли, вернее, ни эрго сверхобычного расхода организма. Ученик, судя по ауре, терял энергию в рамках приемлемого. Гракшинадх ждал лучшего результата, но не слишком обольщался. Ему представили ученика как перспективного, но не в смысле постижения йоги, скорее в смысле биографии, а значит, связей, полезных для ордена натхов Глупо предъявлять чрезмерные требования. От молотка не ждут симфонии. — Прими позу кобры, — велел гуру. Ученик подчинился. — Сурья намаскар, — произнес он, ложась на живот. — Приветствую, солнце! — Приветствую, солнце! Кивнул в ясо Гаракшинатх. Ученик сделал силовой прогиб в пояснице, оставив таз и ноги прижатыми к земле. Смотрел молодой человек строго перед собой. Безопасно, — оценил гуру, — даже если у тебя смещение поясничных дисков, безопасно. С точки зрения расхода энергии приемлемо. Формула сброса продолжала действовать, ученик противостоял ей как мог, демонстрируя скорее усердие, чем мастерство. «Большая кобра», — уточнил Гаракшанадх, — «собака смотрит вверх». Ученик уперся в землю ладонями, так, словно земля была пластинами трансформатора. С легкостью он оторвал от опоры живот, а следом таз, бедра и колени. Взгляд переместился выше, отслеживая воображаемый восход солнца. «Нельзя перемещать весь вес тела на руки», — Гаракшанадх встал, прошелся вокруг ученика. «Нельзя провисать, расслабив поясницу, нельзя проваливаться в плечи». Ученик слушал. Он не допустил ни единой ошибки, запомянутых гуру. Он не знал, что обошелся без ошибок. Он слушал и огорчался. С точки зрения ученика его журили, отмечали недостатки. Огорчение девятикратно усиливалось, сообразно природе бромаинов, и еще раз девятикратно сообразно характеру молодости, способной найти тысячу видов огорчения, в любом замечании. Огорчение есть страдание. Как и любое страдание, оно видоизменялось, превращаясь в энергию. Гаракшанадх внимательно следил за аурой молодого человека, отмечая скорость накопления, качество сдерживания и уровень неконтролируемого расхода. — Неплохо, — отметил он. Совсем неплохо. Рудра-одинатх, благой владыка, знает восемьдесят четыре тысячи разнообразных асан. Произнес он, глядя на реку. Восемьдесят четыре асаны даны одинадхам обычным людям. Я знаю триста десять. Рудра-одинатх. «Благой владыка», — повторил ученик, не меняя позы, — «знает восемьдесят четыре тысячи разнообразных асан. Восемьдесят четыре асаны даны одинадхам обычным людям. Я знаю пятьдесят три». Зависть. Вздохнул гуру. Он завидует мне. «Хорошо, что не рудря не говоря больше ни слова он ударил ученика подъемом стопы по затылку удар вышел не столько сильный сколько резкий ударь горакшенат сильнее и ученик заработал бы сотрясение мозга в ауре молодого человека произошли изменения и гуру анализировал их быстрее чем кто либо другой в первую очередь сам ученик удар есть страдания удар есть оскорбление А значит, опять страдание. А значит, энергия. Скорость накопления, качество сдерживания, уровень неконтролируемого расхода. Все еще неплохо. Юноша скверно обучен, но у него отличные врожденные способности. В седой древности, когда традиции блюлись превыше всего, он бы до конца дней оставался Джигьясу, стремящимся к изучению. Продолжая жить обычной жизнью, заведя семью, избрав достойный труд ради пропитания, выбери ученика Аскезу, и гуру назвал бы его Аукхаром, не стоящим на месте, обрезал бы волосы, отсекая кармические реакции, и подарил бы свисток, а также черную нить, крученую из шести шерстинок, символы тела, разума и энергии» прообраз 72 тысяч каналов тонкого тела. Этим все и ограничилось бы, потому что горакшанатх не видел в ученике потенции двигаться дальше. «Он пришел за серьгами», — сказал себе гуру. «Он раб честолюбия, он хочет обрести статус даршани, видящего, хочет, чтобы я принял его как сына». И отдал лучшее из того, что имею. Лучшим он считает серьги, глупец. Он получит свои серьги. Первый в ордене надхов, в Ясагаракшанадх, в нарушение всех заветов, позволил йогинам-мирянам просить у наставника серьги, означающие третий уровень посвящения. Никто из мирян не имел права на эти серьги, никому из них с недавних пор не отказывали в просьбе, если, конечно, миряне были способны вынести обряд. В отличие от истинных йогинов, вместе с серьгами, обретавших самостоятельность, украшенные миряне с этого момента беспрекословно подчинялись гуру, А это сто краток упало время, потраченное на обряд, и стоимость пары жалких серег, даже если они по-прежнему делались, как и свисток, из натурального рога антилопы. Когда идешь к великой цели, нуждаешься в ступенях, если ступени хотят носить серьги, пусть носят, ничто не повредит глупцу больше его самого». Когда понимаешь, что человек никогда не поднимется к вершинам, его стоит поощрить. Тебе все равно, а ему приятно. Ругают и наказывают только самых талантливых. Гениев же мучают день и ночь, унижая всеми способами. Вьяс Игракшинатх был гением. Много лет подряд из него вели веревки. Суровые наставники не знали пощады, требуя полностью управлять процессом превращения страданий в энергию. Ударь кто самого гуру? Захати Гаракшанадх, и удар не принес бы ему ни эрго дополнительной энергии, словно удара и не существовало, или, напротив, принес бы в полтора раза больше, чем обычному Брамайну. Холод, голод, боль, обида — Гуру владел механизмом своего энергетического ресурса так превосходно, что это выходило за пределы возможного, приводя окружающих в ужас или экстаз. Серьги в ушах Гаракшанадха были заслужены целиком и полностью. И все-таки цель оставалась недостижимой. Тая нама ом ка ра ди -на Жестом гуру велел ученику принять подмасану. Когда ученик подчинился, сев в позу лотоса, гуру ладонями закрыл ему глаза, как поступают с умершим человеком. Он не стал спрашивать, что делал ученик последние сорок дней. Спал по три часа в сутки, читал мантру, питался смесью муки, воды и масла кхи. Какая разница, если этот йогин — пустышка? При настоящем посвящении ученик все 40 дней провел бы подле своего наставника, и в вопросах не было бы нужды, не было в них нужды сейчас. «Сосредоточься на мантре», — велел Горокшинах ом кар адина нама отрешись от всего. ом кар одинотая отстранись от всех объектов мира. Ом-кар, не будь гуру так равнодушен к ученику, он, пожалуй, вздохнул бы. Отрешенностью здесь и не пахло, ученика нервничал. Беспокоился, предвкушал, от него несло страстями, как от дешевой шлюхи ароматическими притираниями. Раз так, пусть испытывает боль. Боль — универсальная валюта, она конвертируется во что угодно. Гаракшанадх достал узенький нож. Таким чистят ногти. Ученик вздрогнул, когда нож погрузился в его ушную раковину — Надхи носят серьги не в проколотых мочках, как обычные люди. Надхи прорезают ушной хрящ в центре, а эта процедура не из тех, какие легко стерпеть. Гуру резал, ученик страдал. Молодой человек закусил губу, из-под век текли слезы. Губы парня тряслись, страдания превращались в энергию, Энергия пополняла внутренний резерв. Будь ученик истинным йогином, достойным Серёк, он удержался бы от этого процесса, столь естественного для любого из рас Ибрамаин, доказав свою особенность и стремление к истинной цели. Омкара Динатая Намам. Целью ордена Натхов было бессмертие. Физическое бессмертие здесь и сейчас, в теле, которое ты получил при рождении. Это означало стать антисом, даже если ты не родился антисом. Обрести большое тело, даже если карма отказала тебе в нем. Карма отказала. Отрень карму, откажись от признаков, свойственных твоей расе энергетов». Вернее, научись управлять этими признаками так, как не умеют твои сарасцы. Замыкать и размыкать потоки в самых невообразимых сочетаниях, тратя и накапливая, соблюдая законы и нарушая законы по собственной прихоти, и тогда по воле Рудры-Одинатха ты станешь антисом, оставив прах праху, вознеся столбом чистого света в черные небеса. Еще никому из надхов это не удалось. В Ясагаракшанадх собирался стать первым, и если для этого требовалось одарить серьгами тысячу недостойных, пусть будет так. Тысяча недостойных слепо подчиняющихся гуру — это миллион тонн чепухи, в которой однажды мелькнет золотое зерно. Может быть, оно мелькнет прямо сейчас». Гаракшинадх кое-что знал про ученика, который плакал под ножом, знал и надеялся, что после обряда ученик будет в состоянии ответить на кое-какие вопросы. Парень крепкий, выдержит. Не только внешним обликом гуру походил на кожаные ремень Душа его тоже была ремнем, способным не рваться при нагрузках, поддержать штаны в долгом пути или выдрать по заднице строптивое дитя. Когда самому гуру резали уши для серёжек, на его лице не дрогнула и жилка, а губы сложились в безмятежную улыбку. Тебе больно? Омкара динотая. Хорошо. Теперь второе ухо. Конечно, больно, согласился гуру. «Без особого интереса, глядя, как течет кровь. Очень больно. Отложив нож, он достал серьги, крупные роговые кольца, рассек одно кольцо, оттянул концы, вдел серьгу в кровоточащий разрез. Подождал и рассек, а потом вдел другую». Когда-то в древности в разрезы сперва вставляли палочки из дерева ним. Спустя неделю глиняные копии серег, и только потом настоящие, из рога. Теперь же в этом не было необходимости. Серьги заранее обрабатывались специальным регенерационным составом, стимулирующим верное заживление с фиксацией отверстия. Не меняя позы, Ученик наклонился вперед и коснулся лбом земли. — Я принял тебя как сына. — Вы приняли меня как сына. — Я отдал тебе лучшее, что имею. — Вы отдали лучшее, что имеете. — Теперь скажи мне. Гуру присел напротив ученика на корточки Чей запрос ты получил? Три дня назад из Управления научной разведки Ларгитаса. К чести ученика, офицера, служащего в представительстве антического центра Велет на Чайтре, он колебался недолго. Запрос поступил от генерал-лейтенанта Юргена Ван Цвольфа. По обычным каналам. Обычным для запросов такого рода. Чем интересовался Иван Цвольф? При нападении стаи флуктуаций на ларгитасский лайнер «Вероника» был обнаружен неопознанный антис, предположительно наш. Спектр не характерный, но зафиксированы 73% совпадений. Идентификация по атласу? По атласу шмейра антис идентифицировать не удалось. Что ответили из центра? Местонахождение каждого антиса расы Брамаин в указанное вами время точно известно. Ни одного из них не было в указанном вами секторе пространства. Антис защищал лайнер? Атаковал лайнер? Неизвестно, гуру. Твое мнение? Если бы антис защищал лайнер, вряд ли бы ларгитасцы выслали бы нам запрос. Ситуация штатная, в пояснениях не нуждается. Но нападение... Мне трудно представить Антиса, тем более нашего Антиса, который атаковал бы Веронику во главе стаи флуктуаций. Трудно? Невозможно. «Семьдесят три процента совпадений», — задумчиво повторил Гаракшинатх. «Черные глаза его сверкнули и погасли». — Спектр нехарактерный. Ты будешь сообщать мне обо всем, связанном с делом этого удивительного антиса Да, гуру, — кивнул ученик. Серьги в его ушах слабо качнулись. — Конфата, — подумал гуру. — Человек с расщепленными ушами. Когда-то так звали йогинов из ордена надхов, желая выразить презрение. Теперь обидное слово вернулось. Гуру так звал недостойных носителей серег. Слуг госпожи Гордыни, которые обменяли ложный статус на безусловное подчинение. «Переключи страдания в режим накопления». Напоминание было излишним. Ученик от боли давно забыл об уникальных возможностях йогина, да и не владел ими в полной мере. Его организм с момента первого надреза функционировал в обычном режиме, перекачивая мучение в энергоресурс. Хорошо. Молодец. Слово «хорошо» ничего не значило. Оно всего лишь успокаивало таких, как этот большой и сильный ребенок. Слово «молодец» тоже ничего не значило. Будь ученик настоящим йогином, он оскорбился бы. Нет, будь ученик настоящим йогином, он пришел бы за серьгами в положенный срок. Гаракшанатх достал из сумки дезинфицирующий спрей и комплект ватных тампонов. Теперь уже можно тампонировать молодому человеку уши, чтобы кровь не затекла внутрь. Теперь ученику уже не надо слышать вопросы гуру. — Все будет в порядке, — подумал гуру. — Мы, Брамайна, девятикратно страдаем от всего на свете в сравнении с иными расами Айкумены, но, превращая страдания в энергию, исцеляемся мы тоже в девять раз быстрее. Твой кундалини проснулся. — сказал гуру, зная, что лжет и не испытывая угрызений совести. Если однажды цель будет достигнута, вся ложь мира обратится в молоко и мед. — Огненный змей восстал. Космическая энергия вьет кольца в тебе. — Во мне! — эхом повторил ученик. — Внизу текла река, горькая как желчь. Позвольте угадаю, сэр, сказал Бреслов. Получив приглашение садиться, он опустился в кресло. В этом кресле все подчинённые чувствовали себя агнцами Перед закланием, даже если не знали за собой никаких провинностей, все подчиненные, но только не бреснули. Начальству Бюма кивнула и поправила зажим для галстука. Черненое серебро с миниатюрным на надиво-ярким изумрудом. Заколка и без того сидела идеально. Скупой жест генерал-лейтенанта Ванцвольфа сказал тирану о многом. Генерал пребывал в раздражении. Генерала вынудили принять решение, которое ему не нравилось. Выборы генералу не оставили. «Пришло независимое подтверждение», — начал тиран, стараясь говорить без злорадства. «Отщепенцы засекли снова». Параметры совпадают. На сбой аппаратуры не спишешь. Техника не сбоит дважды одинаково, тем более на разных кораблях. Я угадал? Угадали. Итак, аномалия подтверждена. И какая аномалия? Антис или нечто очень похожее на Антиса атакуют корабли вместо того, чтобы их защищать. Задача моего отдела — «Бреслоу, не морочьте мне голову, вы что, первый год у нас работаете?» «Никак нет, сэр. Я старая опытная крыса, поэтому я хочу услышать максимально точную формулировку поставленной задачи. В избежание недоразумений. Желаете подстраховаться? Если справитесь, страховка не понадобится. Если не справитесь, не поможет». — Ладно, я отдам письменный приказ. — Спасибо, сэр. Новая информация уже передана в мой отдел? — Да. Тиран невинно прищурился. Включая данные с ведьмаков, спасших Веронику. Некоторое время Ван Цволев, прищурившись, изучал наглеца, словно в прицел глядел. Стол со встроенными матрицами управления и контроля, разделявший генерал-лейтенанта и адъюнкт генерала, сделался будто втрое шире, символизируя непреодолимую дистанцию, что пролегла между начальником управления и начальником отдела. — Да ладно! — отмахнулся Бреслоу. — Аномалия белая ворона среди отделов управления. Все занимаются очень нужными а главное понятными делами предотвращение утечки информации и новейших технологий Сларгитаса, отслеживание перспективных научных разработок других раз вербовка осведомителей переманивание ученых и специалистов представляющих интерес разработка новых спецсредств в разведке но когда жареный петух клюет в задницу На сцену выходит его, Брэслоу, отдел и разгребает дерьмо, перед которым пасуют остальные. У каждого есть дырка в заднице, а значит, без осенизаторов не обойтись. Словно подслушав его внутренний монолог, Ванс Вольф откинулся на спинку кресла. Суровый начальственный лик чуточку разгладился. Тиран услышал явственный щелчок. Шеф вернул взгляд на предохранитель, раздумав стрелять. — Поздновато спохватились Бреслоу. — Делать мне больше нечего. Как утаивать от вас информацию? — По запросу ее бы вам предоставили. Данные с «Ведьмаков» обрабатывала другая группа. — Какая, сэр? — Первый филиал... — У вас бы все равно не хватило ресурсов ни человеческих, ни машинных. Результаты пересланы вашим аналитикам. Что-то еще? — Да, — согласился тиран. — Это щелчок по носу и щелчок чувствительный. Прошу вернуть работу моего отдела и привлеченных экспертов в штатный режим. Мы займемся отщепенцем с полной отдачей, «Но людям необходим отдых. Переутомление сказывается на результатах. Если возникнет необходимость в сверхурочной работе, я сам отдам соответствующее распоряжение». «По вашему необходимости нет?» тиран промолчал. Он давно научился распознавать риторические вопросы начальства. «Нет, на эту удочку его не поймать». «Хорошо, это все. Последнее, сэр. Брамайны прозрачно намекнули, чтобы мы их больше не беспокоили. Думаю, стоит прислушаться к их пожеланиям и не сообщать о повторной фиксации отщепенца». Ванс Вольф дернул уголком губ. «Рад, что хоть в чем-то наши мысли совпадают». Пространство сотрясали рвотные позывы. Силовые линии завязывались морским узлом. Звезды трепал приступ жестокой лихорадки. Ореолы болезненно дрожали, расплывались. Спектры менялись ежесекундно. Гравитация сошла с ума. Если верить приборам, она давно превратила Боба Рейдера в смятые жестянки из-под пива когда б не компенсаторы, работающие на пределе мощности. Верить приборам было нельзя. Позади, за кормой, спасботы, извергнутые ведьмаками, стыковались с потрепанной граникой. Прямо по курсу, петляя зайчьи скидкой путая следы, неслась прочь россыпь мерцающих клякс, стая фагов, На самом деле удирали фаги по прямой, не тратя времени на маневры и финты. Вокруг стаи и за ней вставал на дыбы сам континуум, шел опасными завихрениями, норовил вывернуться наизнанку, не позволяя ведьмакам сократить дистанцию. Дальномеры врали, сканеры сбоили, не было веры корабельным компьютерам. Наводчики волновых деструкторов промахивались раз за разом, не в силах взять точный прицел. Пока что им удалось распылить на кванты лишь двух отставших фагов. Двух из двадцати семи. Стая вильнула, уходя из-под обстрела, на сей раз по-настоящему, и по обзорникам, издевательским фейерверкам расплыл созвездие разноцветных вспышек. Блыхнуло во всех диапазонах оптического и волнового спектров. На несколько секунд аппаратура полностью ослепла. Когда же все вернулось в норму, космос был девственно чист и безмятежен. Стая исчезла. Доклад второй группы многое объяснял. Вестопляски, которую устроили паги уходя от погони, аппаратура ведьмаков Антиса не распознала. Флэш-завеса, прикрывшая бегство стаи, однозначно указывала. Веронику атаковали флуктуацией континуума. Паги этого типа назывались криптидами по имени мифических гигантских спрутов. Реальные спруты выпускают чернила, спасаясь от врага. Космические херептиды прикрывали свой отход слепящей вспышкой излучений. Иные сравнивали флеш-завесу с вонью скунса, напрочь отбивающий преследователю и обоняние, и всякую охоту связываться с вонючкой. Антисы не пользуются флеш-завесами. К докладу прилагалось пообъектная расшифровка данных с «Ведьмаков». 25 уцелевших фагов выпустили чернила практически одновременно. Объект «Атщепенец» проделал то же самое, разве что его вспышка оказалась мощнее. Под прикрытием завесы стая ускользнула через мигающую червоточину, позже обнаруженную рейдерами. «Имей Бреслоу на руках эти данные», он пришел бы к тому же выводу, что и Ванц Вольф. На Веронике случился сбой аппаратуры. Никакого антиса не было и в помине. Запись с волновых сканеров корвета «Разящий», принадлежащего ларгитарским ВКС, выглядела менее драматично. По большому счету, там и смотреть было не на что. Тем не менее... Тиран честно отсмотрел материал от начала до конца, прежде чем перейти к расшифровкам данных. Спасибо воякам, все предоставили в готовом виде, избавив аналитиков управления от лишней работы. Эскадра ВКС Ларгитаса выполняла маневр в рамках плановых учений на расстоянии в 23 парсека от места инцидента с Вероникой, вставив фагов засекли на самом краю зоны волновой видимости. Наблюдение длилось 4 минуты 13 секунд, после чего стая вышла из зоны действия сканеров. На совмещенной и очищенной оптоволновой записи можно было различить уходящую прочь россыпь мерцающих искр. За 4 минуты стая трижды меняла построение. хвостатый сперматозоид почти правильный шар, разлапистая амеба с пятью ложноножками. 24 объекта, определенные как флуктуации континуума первого класса, и один брамаинский антиз. Совпадение спектральных характеристик 73%. В атласе Шмеера-Поланский не значится. На таком расстоянии сбой аппаратуры под воздействием флуктуаций, исключался. Данные разящего подтверждали сканерами других кораблей эскадры. «Антис», — подумал Бреслоу, — «обладатель двух тел, малого корпускулярного и большого волнового. Тот, кто пешком ходит по космосу. Соля кумены, защита и опора, выигрышный билет человечества». Энциклопедия уверяет, что большинство антисов порастает сознанием своей ответственности перед человечеством. Периодические вспышки их антисоциальной активности носят локальный характер и имеют минимальные последствия. Неужели мы столкнулись с меньшинством, с исключением, какое за тысячу лет с хвостиком ни разу себя не проявило? «Проклятье!» Мне даже подумать страшно, что случится, если у людей появится причина бояться антисов. До начала совещания оставалось семь минут. Контрапункт 20 лет спустя или дерьмо без перспектив?» Во время терминальной эры человечество полностью ответит на вопрос «Зачем?» и сочтет за благо включить в действие второй закон термодинамики ватами, то есть из корпускулярного превратиться в лучевое. Что такое лучевая эра космоса, мы не знаем. Мы можем лишь строить догадки, базируясь на изучении единичных примеров случайных мутаций, далеко опередивших медлительный процесс эволюции. Я говорю об антисах. Константин Челковцев, автор книги «Грёзы о земле и небе», член-соревнователь общества любителей мироведения». Внимание всем кораблям! Приготовиться к групповому развороту. Азимут на «Октоберан» с поправкой на орбитальное смещение. Координаты 027, 143, 009. Строй «Слоны Ману» стандартного эскадренного диаметра. Объявляется 200-секундная готовность. Даю отчет на рабочей частоте. Выстроившись с походными кольцами, Военный флот Брамайнов входил в систему Тула. эскадра направлялись к Октуберану. Флагман первым начал разворот. Прямо по курсу полыхал могучий Тул. Позади эскадр космос превращался в долину цветущих тюльпанов с венчиками из кипящей смолы, обозначавших места выхода из РПТ-маневра. Панорама звездной системы Вращалась на обзорниках и в контрольных сферах, пока не застыла в нужном положении. В сопровождении боевых кораблей шел десяток громоздких транспортов. В их трюмах ждали своего часа планетарные десантники, 4 гвардейский полк на «Нараяна». Говорит орбитальный диспетчерский центр «Октоберана». Повторяю, говорит орбитальный диспетчерский центр «Октоберана». Немедленно измените курс следования. Если по первому требованию вы не покинете систему Тула... Великая Помпилия скалила зубы. Боевые галеры помпелианцев уже выстраивались двойной сферой по всему оборонительному периметру вокруг родной планеты. Волчья стая защищала логово с беспомощными детенышами, готовясь встретить врага клыками и когтями. Брамаинскую флотилию ожидал радушный прием. — Всем кораблям соединения. Брамаина, как и предполагалось, проигнорировали требования хозяев системы — Перестроиться в боевой порядок Арджуна-3, транспортом отойти под прикрытие. — Направление движения сохранять прежнее. Слоны ману разбрелись в стороны и сошли заново. Временный хаос обрел новую структуру. В мишене Ктуберана нацелился мощный, остро заточенный наконечник стрелы. В наконечнике сосредоточилась главная ударная мощь соединения — крейсеры с плазменно-лучевым вооружением — и торпедные катера, способные поражать противника многоцелевыми квантторпедами на субсвете. Впереди всех шло звено колесниц, волновых истребителей, оснащенных энергопушками сифонофорами. Оперением для стрелы служили корабли энергетической поддержки. Прикрывая с флангов транспорты они обеспечивали накрытие флота коллективным защитным полем. Флагман царю справедливости. Поставить в фиксируемом секторе дымовую завесу. баланс радиационных эмиссий. Есть. Навигационный дефлектор. Создана сеть аннулирующих ядер. Обеспечить дубль контур питания орудий. Стоп. Достаточно. Торпедный отсек. Даю координаты цели. Флагман царю. «Хватит!» — я сказал. По космосу шел Бог. Корабли летели на него, сквозь него, за ним. От взмахов рук гиганта планеты сминались комками глины. Тяжкая поступь превращала астероиды в радужную пыль. Битва, не успев развернуться в полную силу, уже раздражала Бога. «Выключитесь, симулятор!» И космос исчез, сгинул без следа, явив взором новую вселенную, аудиторию имперской военно-космической школы, размещенной на ките по межрасовому соглашению. Населяли этот мир, заняв скамье амфитеатра сверху донизу, три-четыре десятка молодых людей в кителях светло-оливкового цвета в форме помпелянских ВКС. Дюжина офицеров-преподавателей, да еще военный трибун Гай-Октавиан-Тумидус, приглашенный руководством школы для присутствия на торжественном выпускном собрании, желательно с напутственным словом. Последний из-под озирал ряды курсантов. До выпускного собрания оставалось два дня, и Тумидус имел возможность ознакомиться с процессом обучения. Только что мы с вами, тон военного трибуна был нейтральным, что для всех, кто знал тумидусы не понаслышке, означало подарок судьбы. Видели курсовую работу по стратегии и тактике обороны. Не постыжусь этого слова обороны нашего прекрасного отечества, каким является Актоберан. Работа, как мне сказали, была успешно защищена в конце прошлого семестра. С некоторым опозданием я бы хотел поздравить автора всей высшей степени поучительной баталии. Чья работа, господа? Старший курсант Нумерий Эмилий Сальвий, господин военный трибун. Курсант Сальвий, прошу вас выйти. Между рядами вниз спустился низкорослый, очень широкий в плечах юноша. Он чеканил шаг так, словно маршировал на плацу, а не шел по лестнице. Взглядом курсант Сальвий, что называется, ел военного трибуна. Ел без хлеба и соли, с фуражкой, ботинками и трибунским жезлом. — Я рад, — заметил Тумидус, когда курсант, Встал у кафедры по стойке Смирна. — Рад, что вы прекрасно знаете историю, старший курсант Сальвий. — Вы ведь знаете историю, правда? — Так точно, господин военный трибун. — Вольно, старший курсант Сальвий. — Есть вольно, господин военный трибун. — В стойке курсанта мало что изменилось. К вольностям он относился с пренебрежением, достойным истинного офицера ВКС Великой Помпилии. «Вы самостоятельно разработали план баталии, старший курсант Сальвий, так точно, господин военный трибун. Верный подход. Хвалю. Включите проектор». Вернулся космос. Система Тула, два флота друг напротив друга, стоп-кадр. Бромайны готовились к атаке, помпелианцы выстраивали оборону. — Старший курсант Сальвий, вы позволите мне внести кое-какие коррективы? — Разумеется, господин военный трибун, как пожелается Тумидус поднял руку с дистанционным пультом управления. По залу прокатился изумленный ропот. Изменения, вносимые военным трибуном, курсанты восприняли как государственную измену. На их глазах бромайны превратились в помпелианцев, а помпелианцы — в Эгденов. Звездная система Тула обернулась системой езда на Дасты, о чем ясно свидетельствовал не только Наличие двойной звезды и расположение планет, но надпись, вспыхнувшая под потолком аудитории. Флотилия вторжения теперь носила имя первого квинтиллианского галерного флота. Четвертый гвардейский полк Нараяна в трюмах транспортов стал шестым легионом планетарных штурмовиков «Скутум». «Вы прекрасно знаете историю, старший курсант Сальвий». — повторил Тумидус, поигрывая жезлом. — Я, с вашего позволения, тоже кое-что смыслю в истории. Особенно в истории, где я, к моему глубокому сожалению, принимал косвенное участие. Господа, мы с вами имеем сомнительное удовольствие видеть миротворческий контингент. Жезл обвел голограмму под командованием консуляр-трибуна Гая Клавдия Марцелла. Он был выслан нашим прекрасным отечеством в систему ездана на Дасты по просьбе самопровозглашенной Михрянской республики. Не буду вдаваться в подробности, но эта история закончилась для нас не лучшим образом». В работе старшего курсанта Сальвия она переписана наоборот, что намекает на более счастливый исход, но, увы, история не знает сослагательного наклонения. — Вы со мной согласны, старший курсант Сальвий? — Так точно, господин военный трибун. Взгляд курсанта погас. Щеки побелели, но голос, как и прежде звучало молодцевато. «Разрешите обратиться, господин военный трибун?» «Обращайтесь». «Когда вы поняли, что имеете дело с переработкой разгрома первого Квинтелианского флота?» «Я полагаю, это случилось во время перестройки флотилии псевдобромайнов в боевой порядок. Я недостаточно корректно модифицировал Орлиную крепость в Арджуну-3». — Раньше, старший курсант. Я понял это раньше. — Во время требования покинуть систему? — Еще раньше. — Тогда я не понимаю. — Вы тщательно маскировали исходный материал, но вы забыли изменить координаты. Помните азимут на октуберан с поправкой на орбитальное смещение? Координаты октуберана — 0,43, 264, 001. Вы же оставили координаты Михра — 0,27, 143, 009. Дальше все было для меня яснее ясного. Теперь в зале побелел еще один человек. Офицер в чине оберманипулярия. Похоже, это он принимал у старшего курсанта Сальвия злополучную курсовую. И вот еще... Тумидус указал на группировку кораблей, вторгшихся в систему. Двадцать лет назад... Военный трибун замолчал, словно впервые осознав, сколько лет прошло со дня разгрома миротворческого контингента. Да, двадцать лет назад... Первый квинтилианский галерный флот было такого нанцисом. Не буду вдаваться в подробности, но Нирамса Манган, лидер антис, Расы Вегден ударил вон отсюда. Конец жезла засветился. Красный луч указал на планету, которую старший курсант Сальвия обозначил как Атуберан, а военный трибун Тумидус как Михр. Это северо-западный район Кашмихана. В то время я был на Михре военным советником, но, увы, в казенном невыразительном голосе Тумидуса чудо из чудес мелькнуло горькая ирония. Во время сражения я пропал без вести по независящим от меня причинам. Антис стартовал на полусвете, быстро нарастил скорость и разнес нашу флотилию в клочья, несмотря на героические усилия консуляр трибуна Марцелла. Разгром довершила угроза Кеа Ростома I поднять с Харда до гвардейский флот в Эгдонских ВКС. Консуляр трибун Марцелла выполнил ультиматум и покинул систему предварительно эвакуировав экипажа кораблей, не имевших возможности совершить РПТ-маневр. Вы бы поступили иначе, старший курсант Сальвии? Не могу знать, господин военный трибун. Молодость есть молодость. Кипяток чувств всегда найдет способ выплеснуться наружу. По лицу курсанта Сальвии читалось, что он бы на месте командующего флотилий Бился до последнего, главное — заполучить пару семи лучевых звезд на погон, желательно побыстрее, и тогда уже курсант Сальвий, консуляр-трибун Сальвий умрет, а не посрамит чести империи. И сам умрет, и всех в гроб загонит, пылью по космосу развеет, но не отступит ни на шаг» смотрите курсант туминус восстановил исходный материал курсовой работы мбрамайна атаковали помпелянцы защищали родной актуберан имея наши раса своих антисов мы бы легко разгромили агрессора по примеру разгрома случившегося в системе езда на дасты атака гипотетического помпеанского антиса подкрепленная мощью нашего флота, и Брамайна отступают. Я прав? — У нас нет антисов, господин военный трибун. — Представьте, что они есть в таком случае. Я был бы прав. — У нас нет антисов, господин военный трибун. — Похвально, — кивнул Тумидус. — Меня много раз упрекали в недостатке воображения. — Вы превзошли меня, старший курсант Сальвий. Я пророчу вам отличную военную карьеру. Рад стараться, господин военный трибун. И так у великой Помпилии нет своих антисов. Красный луч, с сожалению, покинул Актоберан. Но у расы Брамайна они есть. К примеру, лидер антис Кишап Чайтанья. — Слюка Кишап! — Порхнула по амфитеатру. Да, Злюка Кишап. Предположим, что Злюка Кишап пришел в систему Октуберана вместе с флотом своих саразцев. Красный луч заплясал впереди эскадр бромайнов, изображая могучего Антиса. Предположим, он первым атакует нашу оборону, создавая бреши для волновых истребителей. Здесь... Луч вернулся на орбиту Актоберана. «Здесь и здесь. Как вы намерены противостоять такому варианту нападения?» «Никак, господин военный трибун. Вы сдадитесь без боя?» «Никак нет, господин военный трибун. Я не готов рассматривать вариант, который не имеет права на существование». «Почему?» Антисы не участвуют в войнах, господин военный трибун. В редких случаях они противостоят внешней агрессии, защищая родные звезды системы своих рас от вторжения. Но даже обладая самым богатым воображением в Айкумене, я не в силах представить Антисы в качестве агрессора. Готов понести наказание, господин военный трибун. — А вы, господа, — обратился Тумидус к Курсу, — вы тоже не в силах? «Так точно!» «Кажется, в хоре курсантов прозвучали и голоса преподавателей». «Потому что это невозможно!» «Так точно!» Тумиду сжал пульт управления в кулаке, так, словно хотел раздавить его. Космос исчез, в аудитории зажегся свет. Трибунский жезл вернулся за ремень кителя, строго по уставу, слева от пряжки. Двадцать лет назад тяжелый взгляд уперся в ряды будущих офицеров. Молодые люди поежились, они понимали, что военный трибун видит сейчас не их, а что-то свое, далекое, но зябкий ветерок промчался по рядам. «Я выступал в вашей школе с напутственным словом, Штурмовой легат, малый триумфатор, кавалер ордена цепи. Я справедливо полагал, что не мастак говорить, и нанял человека, который должен был помочь мне с выступлением. С тех пор в моей жизни все реже происходит возможное и все чаще невозможное. Рекомендую запомнить мои слова, господам. — Вы можете случайно вступить в дерьмо, и это послужит началом головокружительной карьеры. А можете вступить в дерьмо, и это будет просто дерьмо, без особых перспектив. Вам все понятно. Старший курсант Сальвий. — Так точно, господин военный трибун. Судя по лицу курсанта, он нашел самый оригинальный способ — Замаскировать ответ никак нет. — Разрешите вопрос? — Спрашивайте, курсант. — Когда вы убили моего деда, Тита Эмилия Сальвия? Тумидус вздрогнул, качнулся к курсанту, сжимая кулаки, как для драки, ища во внешности парня знакомые, крепко подзабытые со временем черты, и остановился, словно налетел на каменную стену. — Тит! Проклятие! Я должен был догадаться. Аудитория превратилась в этну, космическую галеру с раздвоенным носом, военный трибун Тумидус в от Тумидуса, надменного помпелианца, который, даже будучи во временной отставке, ходил в рейды за рабами, забираясь на самые глухие окраина Айкумены. — Молодой Сальвий, без пяти минут выпускник имперской военно-космической школы, собственного деда-капитана второй корсарской галеры, острованный язык румяного крепыша с брюшком, нависающим над поясным ремнем. 20 лет в вмиг единый. Когда вы убили моего деда на дуэли... Старший курсант Сальви не отступил ни на шаг. Он бился достойно. Я имею в виду, он заставил вас попотеть. Раз уж вы заговорили о событиях двадцатилетней давности, я счел себя вправе... — Да, — после долгой паузы ответил Тумидус. В глазах его дробился, блестел, таял лед. Жесткие складки вокруг губа каменели. Твой дед бился достойно. Победа далась мне с большим трудом, случайность не более. Мне жаль, что так случилось. Курсант встал на вытяжку. «Благодарю вас, господин военный трибун. Мне было важно это знать. Если у вас возникнут проблемы...» миду стоял в полуоборотах собравшимся, но каждый офицер, сидящий в аудитории, знал, что обращаются к нему лично. «Старший курсант Сальвии, если у вас возникнут проблемы в связи с вопросом, который вы только что задали мне, свяжитесь со мной. Я решу эти проблемы, обещаю». — Вряд ли мое вмешательство понадобится, но вы все-таки имейте это в виду. — Это лишнее, господин военный трибун. Свои проблемы я решаю сам. Тем не менее, спасибо. — Похвально! — во второй раз произнес Тумидус. — Тит гордился бы таким внуком. — А за скверную переработку... Дед выдрал бы вас ремнем, старший курсант Сальвий. Вы бы неделю не могли сесть на задницу. Уж я-то знаю повадки Тита. Гаджеты предназначены вовсе не для того, чтобы упрощать вам жизнь. Их назначение — жизнь максимально усложнять, превращая в ад. Особенно, если это гаджеты нового поколения. Военный трибун едва не подпрыгнул, когда... Левый нагрудный карман его кителя разразился пронзительной руладой. Наружу из кармана, мерцая и пузырясь, полез ярко-голубой кисель голограммы, на ходу превращаясь в рамку гиперсвязи. Тумидус выругался. Рулада сожрала звук голоса новой аудитории, много кто умел читать по губам отцов-командиров. Отстегнул клапан. Точнее, вырвал пуговицу с мясом и выхватил проклятый коммуникатор, словно армейский парализатор из кобуры. Казалось, сейчас он грохнет аппарат о пол, грянет залп, и зал упадет в обморок, парализован ужасом. Да, ужасом. Персональные коммуникаторы со встроенным модулем гиперсвязи позволяющим не просто слать через межзвездное расстояние жалкие огрызки текста, а вызывать абонента и разговаривать с ним в режиме реального времени, лицом к лицу. О, это была редкость, исключительная редкость, которая ясно говорила о статусе ее владельца. Позволить себе такое сокровище мог разве что банкир лука шармаль о чьем состоянии ходили легенды или Гвида Салючи, действительный полномочный председатель Совета Галактической Лиги. Жалование военного трибуна при всем уважении к казначейству Великой Помпилии и его щедротам не позволяло обзаводиться предметами роскоши. Но Гаек-Тавиантумидус с относительно недавних пор числился членом Совета Антисов, где представлял сообщество калантов и кумены. Коллективных антисов энергетических микросоциумов, обладающих большим телом не по слепой случайности рождения, а путем добровольного объединения представителей разных рас. Такой человек должен быть на связи днем и ночью, в постели и в сортире, живой или мертвый. Получив от службы имперской безопасности распоряжение обзавестись уникомом с гиперсвязью, Тумидус ответил кратко, по-военному, «нет денег». На следующий день курьер доставил ему посылку от госпожи Зеро, старухи, не раз утверждавшей прилюдно, «имперская безопасность — это я». У курьера дрожали руки, он боялся уронить чудо техники, на которое не заработал бы и за тысячу лет беготни по клиентам. Руки дрожали и у курсантов. Разбей Тумиду с коммуникатор в их присутствии, и хваленая выдержка будущих штурмовиков не справилась бы с массовой истерикой. «Да, кто это?» В рамке сформировалось лицо. Черная обветренная физиономия размером с кулачок, миллион складок и морщин, миллиард признаков дурного характера. Курчавая шапка седины была натянута на самые брови, оставляя, видимо, узенькую полоску лба. Два белых глаза, похожих на яйца, сваренные вкрутую, уставились на тумидуса. Впрочем, лишь клинические идиоты обольщались слепотой, Лусера Шанвури, лидер Антиса расы Вудун, больше известного как Папа Лусера. — Это я, — сказал Папа, хотя в его ответе уже не было надобности. Голый по пояс, обеими руками он с наслаждением чесал себе грудь, украшенную сложной композицией шрамов. — А кого ты ждал, Большой Бвана? Шлюху по вызову? На голос папы наслаивался женский хор. Пели что-то зажигательное, кажется, духовное. Пользуясь занятостью супруга, жены карлика Антиса неплохо проводили время. — Я их побью, — объяснил папа, имея в виду жен. — Потом, они еще не знают, знали бы не пели. Слушай, я тебе вот что хочу сказать. Позже перебил его Тумиду, скосясь на аудиторию. — Нет, сейчас. — Две минуты. Я включу переадресацию. Ты же разоришься на гиппере, болван. У меня-то входящее это ты трезвонишь. К женскому хору добавился детский. Смена солистов на запевах, интонирование, выкрики с перекличками, галисанда, вибрато, полиритмия, синкопы... Сами того не замечая, курсанты начали притоптывать в такт, барабанить пальцами по бедрам и коленям. Преподаватели, будто змеи под дудку заклинателя, раскачивались из стороны в сторону. На лицах преподавателей застыло осуждение варварских видов искусств. Кабинет начальника школы любезно подсказал уже знакомый Тумидусу, обер оберманипулярий. Спустившись вниз, офицер со всей возможной деликатностью тронул военного трибуна за рукав. «Там есть гипер. Можете связаться с господином шанвуре за казенный счет. Хотя, осмелюсь доложить, гипер ни к чему. Пустая трата средств. Если не ошибаюсь, господин Шанвури в данный момент на ките». «Ты на ките!» — рявкнул Тумидус Карлику. — Ну да, — удивился папа. — А что? — Дома или в тюрьме? — Пока дома. Ты глухой, да? Папа все чесался и чесался и кряхтел от удовольствия. — Я их еще не бил, Джон. Вот побью и подорез. — Цыц, засранцы! Это я не тебе! — А ты что, тоже на хите? Я думал, ты на октуберане. — Думал он. — Чем ты думал? — Чем надо. Так ты где? — На далекой звезде. вульгарной манеры папы инфицировали мозг, вызывая отвратительные мутации. Военный трибун с ужасающей скоростью превращался в отъявленного хама вспомнив что находится в присутствии младших по званию тумидус мысленно отправил себя на гауп твахту в хунгакампе вчера прилетел по приглашению руководства имперской военно космической школы шафляков строишь хихикнул папа тумиду ни минуты не сомневался что карлик нарочно повысил голос говоря о сопляках хорошее дело врешим от меня за компанию я перезвоню жди с тобой на гипере разоришься это срочно это срочно рамка в последний раз вспыхнула голубым и погасла